Глава пятая К удивлению Ильи Ильича, сын остался безразличен к обещанию взять цитадель силами двоих человек. Они пришли домой, попили чаю и улеглись спать, так и не обсудив свежеизобретенный план. Илье Ильичу пришлось на следующий день напоминать сыну о своих словах. «Все новички думают, что им удастся цитадель на храпом взять», снисходительно объяснил Илюшка. Я тоже так полагал И тоже первым делом начал придумывать Как бы под стены тихой сапой подкопаться Только ничего не получится Там и без нас рыли Нихель разгребать милое дело Хоть на километр рой Туннель выходит ровный, гладкий И никуда не ведущий Ну, скажем так, фундамент цитадели Глубже уходит А уж его тебе даже поцарапать не удастся А если взорвать? «Мощность взрывчатки зависит от того, сколько ты в нее денег вложил. У защитников денег больше, так что взрывай, не взрывай, а стена будет стоять, как стояла. Фейерверк получится знатный, это верно, а больше ничего». «Понятно. Я ждал чего-нибудь подобного. В конце концов, все, что тут есть материального, существует лишь благодаря мнемонам. Значит, и отталкиваться следует от мнемонов в чистом виде» а не от их материального воплощения. «Красиво излагаешь», — улыбнулся сын. «Мы эту нехитрую премудрость на своих шкурах постигали во время афганского прорыва. Потому и выискиваются способы не силой прорваться, а обманом. Серега вон собирается с трапеции прыгать. Знает, что ничего не получится, а мудрует, расчеты какие-то приводит, запаздывание вычисляет. Поможет ему это запаздывание. Против лома нет приема». «Есть». «Другой лом, что ли? Где ты такую прорву денег возьмешь?» «Зачем лом? Достаточно спицы, если знать, куда ткнуть. А ты уже, конечно, знаешь. Давай рассказывай, что ты сумел за один день вызнать». Когда Илья Ильич коротко в трех словах изложил свой план, Илюшка долго молчал, затем сказал, «Все равно ничего не получится. тром чую, что-то здесь не так». Илья Ильич пожал плечами и не ответил. Помолчали. Потом под незначащие разговоры позавтракали. Никогда в реальной жизни Илье Ильичу не удавалось нормально пожарить яичницу с ветчиной. И сейчас, когда ничего он не жарил, а лишь придумывал, глазу не получилось разом горелое и недожаренное. Съели, какая вышла, но кофе, убийственно крепкий и сладкий, делал уже Илюшка. «Дорожных мастеров им не надо. Повара из меня не получится», — подвел итог молчанию Илья Ильич. «Пойду в управдомы». Илюшка протянул руку, вытащил из ниоткуда газетный лист, бегло просмотрел, затем предложил. «Ну что, хочешь посмотреть, как люди деньги зарабатывают? Сегодня полуфинал чемпионата по греческому боксу. Билеты мне по карману, так что пошли, я тебя приглашаю». «Бокс вроде английское изобретение», — произнес Илья Ильич. «Но еще о французском боксе я слыхал. И кикбоксинги. Не знаю, что это такое». «А про греческий не слыхал». «А теперь не только услышишь, но и поглядишь». Илюшка поднялся, показывая, что следует поспешить. «Занятная штука». Илья Ильич покорно встал и пошел. Собственно говоря, он готов был идти куда угодно, лишь бы рядом с сыном. Не хочет Илюшка говорить о делах? Не надо. Время терпит. Спортивный зал находился в центре города, там, где в диком смешении сливались все сектора. Жилых домов в этом районе не замечалось, зато сплошняком жались всевозможные стадионы, концертные залы, строгие музейные здания и блистающие огнями кабаре. Короче, все то, что не требует особого знания языков. Одни только театры предпочитали располагаться в национальных секторах, Хотя чуть ли не каждый второй житель города мертвых был полиглотом. Слушай, озадаченно спросил Илья Ильич, замерев перед ампирным зданием с лепной надписью «Европейское искусство». А что, собственно говоря, тут выставлено? Подлинники все в том мире остались. Авторские копии, пояснил Люшка. А есть и новые произведения, которые уже здесь созданы. Художники-то те, кто не забыт, все у нас. Кое-кто бросил работать, а другие пишут. «Для души или на заказ, кто как захочет. Можно заказать собственный портрет работы Ван Дейка. Всего полтораста мнемонов, я узнавал». «Под Ван Дейка или сам Ван Дейк будет писать?» уточнил Илья Ильич. «Сам. Тут с этим строго. Подделки определяются на раз. Потом надо будет сходить посмотреть. Дорого это?» «Нет, какие-то гроши. Художники тут все знаменитые». Им наши лемишки не нужны, так что берется только на поддержание музея, чтобы экспонаты не рассыпались. Ну и смотрителям кое-что перепадает. А ты говорил, работы нет. Чтобы смотрителям в музее быть, многого не нужно. Ага. Только мест таких раз-два и обчелся. И каждая занята уже сто лет как. Экскурсию можно заказать за две лемишки. Доктор искусствоведения будет по залам водить, лично тебе все рассказывать. Ему ведь тоже хочется свои знания к делу приложить. Да и лемишки не лишними будут, если этот профессор помер лет полтораста назад. Сочинения его век не переиздаются. Да и не читает их почти никто. Вот он и мыкается здесь, не живой, не мертвый. Перебивается с хлеба на квас. Лемишки не лишки, — задумчиво пробормотал Илья Ильич. Любопытно получается. Гуманитар здесь худо-бедно, но имеет больше шансов прокормиться, нежели технарь. Ясно дело, — согласился сын. «Тела-то у нас умерли, а души, покуда нет. А гуманитар, он к душе ближе. Только давай все-таки пойдем. Хочется соревнования тебе показать. Очень поучительное зрелище». «Что я бокса не видел?» — пожал плечами Илья Ильич, но послушно двинулся за Илюшкой. При входе в здание и в обширном вестибюле коловращалась небольшая, но суетливая толпа. При виде вошедших к ним кинулось разом несколько человек, но Илюшка небрежным движением мизинца остановил их всех. «Тотализатор», пояснил он небрежно. «И без того сплошная ограбиловка. А уж с жучками связываться — вовсе гиблое дело. Что-то не слыхал я, чтобы на этих тотализаторах кто-нибудь разбогател, кроме владельцев. Пошли». Под завистливыми взглядами собравшихся Илюшка выудил из кошеля блестящий мнемон. На мгновение зажал между ладонями — сказал. — Твой. — Поберег бы, — посоветовал Илья Ильич. — Теперь у тебя таких монет изрядно поубавится. — Будет тебе, — грубовато сказал сын. — Сам же не любишь мемориалы. Пошли. — Билеты где покупать? — При входе в зал. — Билетеров там нет. Мы же входим в частные владения. И значит, либо заплатим, сколько положено, либо просто не войдем. Илюшка продемонстрировал пустым дверям зажатый кулак, И они вошли в зал, где было довольно много народу, хотя и не такая прорва, как ожидалось Илье Ильичу. Во всяком случае, места у самого ринга нашлись. Уселись, огляделись. Ринг, покуда был пуст, по трансляции тараторил диктор, перечисляющий победы и звания некоего апеллеса, о котором Илья Ильич в прежней жизни и не слыхивал. «Сколько билеты стоит?» — поинтересовался Илья Ильич. Теперь, когда уже заплачено, можно было и поинтересоваться. И Илюшка, поскольку уже заплачено, также спокойно ответил. «Пустяки. По тридцать лемешек с носа. Так что у меня еще с дачи полный кулак остался». Греческий бокс не слишком популярен. А вот на рыцарские турниры, особенно когда из цитадели бойцы приходят, Боярд — рыцарь без страха и упрека против Генриха Второго. Десять мнемонов билет стоил. И ничего, раскупили. «Был там?» — коротко спросил Илья Ильич. «Делать мне больше нечего. Туда зажиревшие бездельники рвались, что при жизни пороха не нюхали. Вот они любят себе нервы щекотать. Тем паче, что копья у рыцарей не турнирные, а боевые. Убить тут никого невозможно, а покалечить запросто. У проигравшего, бывает, вся призовая сумма на лечение уходит. А как же мне говорили, что здесь и ударить никого нельзя? Сейчас увидишь». Илья кивнул в сторону ринга, где уже появился рефери в белом хитоне, а следом и бойцы. Были они полностью обнажены, мускулистые тела, смазанные маслом, лоснились. Кошели, точно такие же, как и у Ильи Ильича, висели на бычьих шеях, словно оба спортсмена только что явились в потустороннее царство. Впрочем, мир еще не видал таких пышущих здоровьем покойников. Они были бы схожи, как братья-близнецы, если бы не черная кожа того, что стоял в правом углу. — Смотри, — Илюха показал на негра, — это свамба. Его при жизни и не знал никто, ну, только в родном племени, да враги которых он громил. А тут приспособился, и уже не первый век кулачными боями деньгу заколачивает. Пять против одного, что он на накостыляет, несмотря на все его титулы. Какие титулы, ежели ему накостыляют? «Олимпийский чемпион», — с удовольствием сообщил Илья-младший. «Настоящий. Еще из тех игр, что в Древней Греции проходили, в Олимпии. Имя его, небось, в каких-нибудь документах сохранилось. Только кто те документы читает? Раз в год пара лемишек перепадет, и все. Такие здесь призраками становятся. И жить не живут, и помереть не могут, поскольку память о них не вполне истлела» а этот вон как лоснится. Хотя, как подумаю, что он уже две с половиной тысячи лет только тем и занимается, что кулаками машет, да по морде получает, тут еще подумать надо, стоит ли так жить. Бойцы сняли денежные кисеты и каждый повесил его на стойке в своем углу. Украсть нельзя, вспомнил Илья Ильич. Все-таки хоть это здесь правильно поставлено. Хотя, если вспомнить, что в реальной жизни кое-кто умудрялся своровать память о другом человеке, то, думается, такой тип и здесь сумеет чужое умыкнуть. Повернувшись друг к другу, Свамба и Апеллес проревели не то приветствие, не то вызов на битву. — Вот теперь, — сказал Илюшка, — они могут бить друг другу по морде сколько угодно, безо всяких штрафных санкций, так сказать, по обоюдному согласию. Колхоз — дело добровольное. Хотя вызов и прозвучал, бой все не начинался. На помосте появились двое секундантов, которые принялись бинтовать бойцам руки. Глазам Ильи Ильича давно вернулась былая зоркость, но все же он затряс головой, не веря тому, что увидел. Руки бинтовались жесткими ремнями, на которых, кажется, были налеплены даже какие-то бляхи. Они что, без перчаток будут боксировать? Вот в этом? А ты как думал? В Древней Греции кулачные бойцы перчаток не знали. Чтобы руки не попортить, ремнями кулаки бинтовали, а для пущего удара свинцовые вкладки ставили. — Это же кастет получается, — ужаснулся Илья Ильич. — Они же поубивают друг друга. Ну, — Убить любого из здешних жителей довольно затруднительно, — философски заметил Илюшка. — А морды отполируют так, что загляденье. — О-э! — зычно крикнул рефери, и бой начался. К удивлению Илии Лича это не была варварская рубка. С полминуты бойцы выжидательно кружили по площадке, далеко выставив левый кулак и занеся для удара правую руку. Первые удары пришлись кулак в кулак, глухо клацнул сминаемый свинец. По всему было видно, что пара прекрасно изучила друг друга и может не тратить силы времени на разведку. Но кулачный бонтон требовал выполнения этикета, и этикет выполнялся. Затем первые удары пробили глухую оборону. Лица окрасились кровью. Апеллес явно лишился пары зубов. Алая струйка сбегала из угла рта. Могучие надбровья Свамба вспухли еще больше. Правую бровь рассекла глубокая ссадина. — Это же технический нокаут. Куда рефери смотрит? Зрелище явно не нравилось Сергею Ильичу. — Тут нет технических нокаутов. Пока стоит на ногах, должен драться. Свамба глухо ревел. Апелес сражался молча. Еще дважды он исхитрился приложить освинцованным кулаком в рассеченную бровь, но негр не думал падать. Чудовищный удар, пропущенный греком, свалил его на земь, но Апелес упруго вскочил и в четвертый раз достал многострадальную бровь противника. Зал немедленно после появления первой крови завелся и теперь бесновался, распаляясь с каждой секундой. В мире, где невозможно умереть иначе, как естественной смертью, где даже пощечину обидчику нельзя дать без немедленной сатисфакции, из людей выползали такие инстинкты, что не снились римлянам времен упадка. «Врешь ему! Врешь!» — орал сосед Ильи Ильича, размахивая кулаками и брызжа слюной. «Жми!» Было совершенно непонятно, за кого он болеет. Казалось, ему довольно вида свежей крови. А кто кого нокаутирует, в конце концов, совершенно неважно. «Разве что деньги на тотализаторе поставлены». «Бей!» Свамба перешел в наступление и безостановочно проводил серию ударов, не столько эффективных, сколько эффектных. Теперь и у древнегреческого атлета физиономия вспухла багровым волдырем, а кровь из расквашенного носа бесследно стекала по намазанной маслом груди. И все же Апеллес упорно продолжал метить по брови негра, стараясь лишить противника зрения. Илья Ильич отвернулся. Его мутило. И это называется спорт. А на помосте олимпийский чемпион. Хотя еще современники Апелеса сатиры сочиняли по поводу изрубцованных морд кулачных бойцов. Апелес улучил момент и с левой руки рассек вторую бровь свамба. Впервые в рычании Чернокожего послышалось что-то напоминающее боль. Даже далекий от бокса Илья Ильич понимал, что теперь греку достаточно выждать время, пока противник ослабнет, а затем попросту добить его. Впрочем, дожидаться, покуда свамба ослабнет, можно было неограниченно долго. Руки свамба продолжали работать с неутомимостью паровозных шатунов, и хотя лишь один удар из десятка достигал цели, но это были удары сокрушительные, способные оглушить носорога, а не то что человека. И, наконец... Несмотря на всю свою ловкость, Апелес тоже пропустил хук, заставивший его покачнуться на враз ослабевших ногах. «Руби!» — вопил сосед Ильи Ильича. Положение немедленно переменилось. Теперь свамба добивал грека, а тот уходил от града ударов, каждый из которых оставлял вспухающий рубец. И, наконец, Апелес окончательно сломался. После очередного хука он согнулся, закрыв кулаками лицо, и уже не стремясь уйти от ударов. Свамба, глухо рыча, с размеренностью машины, лупил кастетом в голову, намереваясь добить почему-то еще не упавшего олимпийца. «Работай!» — ликовал сосед. Апеллес пошел кругом на подкашивающихся ногах. По всему было видно, что сейчас он рухнет без малейшего толчка, но Свамба обрушил еще один мощный удар в теме согнувшегося атлета. В этот удар он вложил всю свою страшную силу. Это был коронный, завершающий аккорд, после которого возможны только аплодисменты восхищенных зрителей. И, конечно же, ради такого удара Свамба раскрылся, тем более, что противник был уже, считай, что мертв. И в это мгновение кулак грека снизу ударил в незащищенное горло. Илье Ильичу почудилось, что даже сквозь единодушный вопль толпы Он слышит хруст, с которым бронированный кулак дробит хрупкую гортань. Сосед захлебнулся собственным визгом. Секунду с вам бы еще стоял, и за это время апеллес пружинисто распрямился и не дал сопернику упасть самому, чудовищным ударом в челюсть швырнув негра на пол. Затем, пошатываясь, отошел в дальний угол и принялся равнодушно ждать, когда его объявят победителем. «Вот тебе и один к пяти», — озадаченно пробормотал Илья. «Кто-то сегодня наверняка переедет в отработку». «Подстроен результат, что ли?» — хмуро спросил отец. «Нет. Ты же видишь, как он его свалил. Этот удар не запрещен, но просто не принято так бить. Весь сбор от этого матча лечение вряд ли оправдает. Видать, действительно, у них дело на принцип пошло». «Поганые у них принципы», — сказал Илья Ильич. Зачем ты меня сюда привел? А для того, чтобы ты посмотрел, как здешние сторожилы удар держать умеют. А ведь эти, по сравнению со сирийцами, что на стенах стоят, щенки. А тебе вздумалось такого со стены шибить. Хочешь, пройдем в раздевалку? Там куча спарринг-партнеров мается. С любым можно договориться, что ты ему за полстали мишек в морду дашь. И не просто кулаком, а со свинчаткой. Если с ног собьешь... Он тебе деньги в двойном размере вернет. Вот только никто еще на этом деле не обогатился. Тут-то исходные данные, и тренировки, и искусственно завышенный болевой порог. Понял теперь, против кого выступать приходится? Понять-то понял. Но я вот думаю, а ежели подремни, когда руку бинтовать начнут, пяток мнимонов положить, и этаким кастетом твоего спарринг-партнера перепаять? «Как думаешь, на ногах он устоит, ежели вломить ему на всю сумму?» «Ты с ума сошел», — сказал Илюшка. «Я всего лишь исхожу из специфики местности. Если здесь нет ничего, кроме мнемонов, то и бить следует мнемонами. И кнуть не успеешь, как в отработку улетишь. Или окажешься на стене. Да нет. Если даже и собьешь стражника, на тебя в ту же секунду вся их мощь обрушится». «Понимаешь, в ту же секунду!» «Запаздывание у них две десятых. Это уже много раз проверялось. Тут даже с ракетным ускорителем до гребня долететь не успеешь. А если бить будет один, а прыгать другой? Даже если другой успеет спрыгнуть, его скинут прежде, чем он успеет помочь своему товарищу. Уж с ним-то никто не станет церемониться, и запаздывания тут не будет». Илья Ильич, не поднимаясь с места, глянул в сторону ринга откуда служители выносили тело свамба. Никаких признаков жизни заметить в нем не удавалось, так что пришлось верить на слово, что негра вылечит, и через год апеллес снова встретится в чемпионате с неубиваемым соперником. Диктор по местной трансляции торжественной скороговоркой вещал, что греческий атлет обещал, став чемпионом, часть призовой суммы перечислить на лечение чернокожего варвара. «Иначе на будущий год мне не с кем будет боксировать!» С восторгом повторил он слова Апеллеса. Рекламный трюк, неприязненно подумал Илья Ильич. Чемпионом ему еще стать нужно. Во второй полуфинальной паре тоже, небось, некисейные барышни встречаются. Потом он сказал главное. А другой, когда он на стене окажется, не должен своему товарищу помогать. Он должен стать в ряды защитников цитаделей и товарища вниз спихнуть. Вот и весь секрет. Илюшка долго молчал, потом заметил. Ты этого утром не сказал. Ну, не все ж сразу. Я так не хочу. Погано это. Это все равно, что стрелять по территории, где свои могут быть. Или то же самое, что раненого оставить унитовцам. Понимаешь, за предел это. Другого способа я не вижу, сказал Илья Ильич. «Ты же не собираешься систему ломать? Ты в нее вписаться хочешь? Значит, принимай ее законы. Вот как на этом матче. Бей и не думай, что кулак свинцом одет». «Да», — протянул Илюшка, — «ты, папа, не даешь. Я хотел тебе правду жизни показать, а получилось, что ты мне показал. На том стоим». Наконец пришло время пересчитать наличность. Мнемонов оказалось почти десять тысяч. Если бы не чудесная способность кошелька скрадывать вес и не раздуваться от больших сумм, то его и с места сдвинуть было бы трудно. Илья Ильич припомнил даже, как в юности подрабатывал грузчиком в одном из ленинградских универмагов и в бригаде самой тяжкой работой считалось грузить деньги. Мелочь на сдачу привозилась из банка в опечатанных бельтинговых мешочках. Медь по 100 рублей в мешке, «Серебро по пятьсот. И весил такой мешочек ровно десять килограмм. Бухгалтерия в универмаге находилась в мансарде на третьем этаже, Игрущики проклинали все на свете, таская на третий этаж крошечные, но веские мешочки, которые непонятно за какое место брать и как нести. А тут красота. Высыпал в волшебный кесет, и никаких забот. Хоть миллион мнемонов всыпай. В общем-то, это и правильно» а то покойные знаменитости и шагу бы не сделали под тяжестью своих богатств. Илья Ильич знаменитостью не был. Его мнемоны связаны были в основном с похоронами и оформлением наследства внучатыми племянниками. Дело такое, тут хочешь не хочешь, а по сто раз на дню вспомнишь богатого дядюшку. Илья Ильич не обманывался, понимая, что через пару недель поток мнемонов превратится в скудный ручеек, а там и вовсе иссякнет. Кому вспоминать одинокого старика? Но покуда сбереженная от лап бригадников богатство лежала перед ним. Выстроившись ровными рядами, столбики по десять штук выстраивались в полки и все вместе обещала долгую, исполненную радости и развлечений жизнь. А можно потратить их разом, создав в них или раек, или попытавшись взять штурмом цитадель. Лемишки лежали отдельно, внушительной кучей. Были тут безликие монетки, полученные на сдачу. Были и настоящие поминальнички. От безразличных чиновников, оформлявших документы. От сотрудников Северного кладбища. От землекопов и случайных прохожих, чей взгляд зацепился за траурную машину. От совершенно незнакомых людей, пришедших навестить лежащих в хосписе родственников, и услышавших о его кончине во время обязательной беседы с немощной бабушкой. Вот был у нас один, Ильей звали. шабутной старичок, даже бежать пытался. А все одно назад привезли. Вчера помер от рака в печени. От самой бабульки приходится покойнику полновесный мнимон, а от вежливой слушательницы ни к чему не обязывающая мишка. Бабулька и сама скоро здесь объявится, а ее издерганная заботами дочь Забыла о рассказанной новости в ту же минуту. И больше уже не упадет от этих людей ни мнемонов, ни лемишек. Вообще ничего. Явился Илья. Оглядел разложенные сокровища, присвистнул. Круто! Неужто и у меня столько было поначалу? Больше было, уверенно сказал Илья Ильич. Тебе повезло, тебя бригадники не чистили. А у меня, считай, все сливки в их лапах остались. Илья Ильич промолчал а сын снял свой кошель и высыпал на стол его содержимое. Было там куда как поменьше денег, нежели у самого Ильи Ильича. Десятка три мнемонов и горстка мелочи. «Оставь», — сказал Илья Ильич, — «это дело не изменит». Илья промолчал, но решительно придвинул свои деньги к общей куче. И отец не стал спорить. Он лишь отобрал один мнемон и протянул его сыну. «На память-то возьми». Илюшка кивнул, зажал мне Мон ладонями, потом улыбнулся. «А это и не от тебя вовсе. Есть еще один человечек, вспоминает иногда. Она меня и не дождалась. Через полгода, как я в Африку загремел, замуж выскочила. А потом, как узнала про похоронку, нет, чтобы радоваться, мол, объясняться не нужно. Ревела целую неделю. Сейчас у нее внуков шесть штук. Скоро правнуки появятся». А порой вспоминает, как мы в Приморском парке целовались. Лягушка там есть каменная. Знаю. «Странный все-таки народ женщины», — сказал Илюшка. И Илью Ильича в миллионный раз обдало горечью, что сын ушел, не успев оставить детей, а значит и прочной памяти. Сына он уламывал целую неделю. Тот считал, что такой способ попасть в цитадель для него не годится. В ход шли такие доводы, что в ином сне не привидится. На силу уболтал. Илюшка твердо обещал, если дело выгорит, пересылать отцу часть будущего жалования, чтобы тот не оказался вовсе нищим и не ухнул прежде времени в отработку. — В отработку мне рано, — усмехался Илья-старший. — Вот устрою тебя. И так жизнь колечком закручу, только держись. Друзей старых нужно повидать, подружек фронтовых. — Ты с ними никак лет шестьдесят не видался, — поддержал беседу сын. Узнаешь ли? Ничего, заново познакомлюсь. Мужчина я теперь видный. За полмнемона ломать не строить, Илья Ильич вернул себе прежнюю внешность, обратившись в восьмидесятилетнего старика. Только здоровье оставил сорокалетнее. Илюшка аж побледнел, когда увидел отца в настоящем виде. В течение двух последних дней Илья-младший совершал послеобеденный променад под стенами цитадели, вызывающие одетые в камуфляжную форму и с АКМом на ремне. Меднобородая охрана никак не отреагировала на подобную выходку, хотя с автоматами прекрасно была знакома еще со времен неудачного афганского прорыва. Зато остро отреагировал приятель Серега, который, не набравший денег на цирк, установил в опасной близости от стен несколько гимнастических снарядов, и предлагал всякому желающему за одну лемишку покрутить солнце или позаниматься на кольцах. Желающих было маловато, так что бизнес этот обещал обернуться сплошным убытком. Зато сам Сергей в порядке рекламы не слезал с перекладины, надеясь таким образом усыпить бдительность стражи. Увидав Илью в военной форме, он примчался объясниться, но внятного ответа не добился. — Ничего у тебя не получится, — отрезал Илюшка. А я хотя бы делом занимаюсь. Хочу проверить кое-что. Отцовы деньги решил на ветер пустить? Мстительно спросил Сергей. Покуда своими обхожусь. Автомат — это же дешевка, не то что твой спортзал. И арендной платы за личное оружие не берут. Ну смотри, испортишь мне проект, я тебя на дуэль вызову. Тем не менее, по городу поползли слухи, что ветераны прошлых войн не успокоились и готовят новое нападение на цитадель. Народу на Центральном бульваре изрядно поубавилось, хотя многие, напротив, стали туда захаживать, желая посмотреть настоящую битву, а не зрелище, при котором участники вешают кошель на гвоздь и произносят ритуальную фразу о взаимном желании бить и быть битым. Кстати, дуэль, которой угрожал обиженный Сергей, проводилась точно так же, как и любые соревнования. Без денег, но с оружием в руках. Сытые западные покойники такими вещами почти не баловались. А вот поколение россиян, которое было щедро прополото войнами конца тысячелетия и бандитскими разборками, вспомнило старинный кодекс чести. Прорвом Немонов бездарно улетела на ветер, потраченное на лечение огнестрельных и колотых ран, полученных во время поединков чести. Илюшка, погибший еще в советское время, О подобных вещах отзывался с усмешкой, хотя трудно сказать, как бы он поступил, если бы дело всерьез дошло до пистолетов. План был разработан до мелочей, и, казалось, предусматривал все. Однако, когда Илья Ильич с тросточкой и Илюшка с автоматом с разных сторон вышли на центральный бульвар, случилось непредвиденное. Собственно говоря, что именно произошло, Илья Ильич не осознать, ни тем более запомнить не сумел. Обратил внимание, что среди гуляющих, одетых большей частью посреднеевропейски, появилась фигура в белом балахоне и со шнуром на голове. Затем в глазах полыхнуло, и Илья Ильич обнаружил себя лежащим в нихеле. Болела голова и грудь, пришлось потратить немного денег, чтобы суметь подняться и добраться до дому. Илюшка ожидал его, сидя за столом. Под глазами у него красовались черные круги, по которым нетрудно узнать контуженного. Был Илюшка зол и не скрывал этого. — Сильно тебя стукнуло? — спросил он отца. — Сильно. Илья Ильич потёр ноющую грудь и осторожно уселся в кресло. — Рассказывай, что там произошло, а то я ничего не помню. — Ты не поверишь, — Илюшка нервно рассмеялся. — На террористы напоролись. Шахид недоделанный, свинья арабская. Кого он там терроризировать хотел, уж и не знаю. Завопил Аллах Акбар и подорвал себя посреди бульвара. Это ж сколько он деньжищ в этот заряд вложил. Теперь явно в отработку загремит. А говорят, что тут никому физического вреда не причинить, иначе как по договоренности. Ты деньги-то пересчитай. Там у тебя наверняка лемишек прибавилось. И на лечение хватит, и возмещение морального ущерба. Ты смотри, вот я, подрывник, мне тротиловую шашку или заряд амманала придумать легче легкого, вроде как тебе разметочную вешку. «Обойдется такая штука в лемишку или две, и ежели в или ее рвануть, долбанет будь здоров. А если я вздумаю в городе такими вещами баловаться, то вместо взрыва будет один пшик. Тут уже надо в этот заряд серьезные деньги вкладывать, которые пойдут на то, чтобы все тобой сломанное исправить можно было, людей раненых вылечить и штраф заплатить. Чем больше на это дело денег выделить, тем громче бабах получится». А этот тип, вероятно, новенький, и так же, как ты, бригадников миновал. Потому как осел полный, жизни здешней не знает, а бомба рванула мощная на несколько тысяч мнимонов. Против кого он выступал-то? Он цитадель подрывал? Или просто хотел народ на валу покрошить? Это ты у него спроси. Он, поди, и сам не знает. Ему лишь бы убить. Отморозок, одно слово. Выяснилось, что в результате теракта... У заговорщиков прибавилось больше сотни мнемонов. И это уже после того, как было поправлено порушенное здоровье. «Понял теперь, почему у нас террористов не ловят и в каталажку не сажают», — смеялся Илюшка. «Поди, полгорода нам сейчас завидуют, и народу на валу прибавится, не продохнуть». Так и случилось. Гуляющие валили к цитадели толпами, разглядывали посеченные осколками деревья, Обсуждали размеры компенсации, полученные счастливчиками, пострадавшими при взрыве. Цифры назывались нереальные, завышенные в сотни и тысячи раз. Сергей, пользуясь ажиотажем, придвинул переносной спортзал в опасную близость к стенам, хотя желающих поболтаться на кольцах сильно не прибавилось. Зеваки не тот народ, который станет платить деньги за сомнительное удовольствие заниматься спортом. Но Сергей все выжидал и план свой в жизнь не проводил. В самый разгар ажиотажного гуляния оба Ильи отправились к цитадели вторично. Особых надежд на этот поход не возлагали, так что даже придумали особый знак, подав который можно было отменить дело в самую последнюю секунду. Знака подавать не пришлось. Появление десантника с автоматом, о котором точно знали, что он был там, вызвало всеобщее волнение. Илюшку немедленно окружили и принялись расспрашивать. Бросаться на стену в такой ситуации было бы совершенно невозможно. Илья Ильич понял это и, не дожидаясь условного знака, отошел в сторону. Его, впрочем, тоже не оставили в покое. Какой-то господинчик, невысокий и курносый, подошел и без всяких политесов вступил в разговор. «Нет, вы посмотрите, что делается. Получается, что средства массовой информации создают террористам самую настоящую рекламу. Ну кто хоть когда-нибудь слыхал об этом ваххабите?» А стоило ему подорвать себя, как о нем заговорил весь мир, и сюда он является миллионером. Допустим, что тут он не разобрался и потерял неправедно добытые. Но ведь он и не должен был получать таких сумм. Говорил словоохотливый господин на чистейшем русском языке, немало не беспокоясь, понимают ли его. Впрочем, самый вид Ильи Ильича, его потрепанный почти новый костюмчик, точно изобличали российского гражданина советской еще закалки. — Я вас понимаю, — сказал Илья Ильич. — Ах, оставьте! Что вы можете понимать? Ведь это даже тенденция, понимаете? Тенденция. Одни трудятся, другие получают деньги. Так было там, то же самое творится и здесь. Вот я актер, всю жизнь посвятил искусству. Не спрашивайте, как меня зовут, не спрашивайте. Мне это уже не нужно. Они добились своего. Затерли талант, пусть теперь радуются. Тридцать лет на театре и ни одной главной роли. Это кошмар, пусть он останется на их совести, но ведь этого мало. Единственные за годы служения роль в кино, и что? Моей фамилии нет в титрах. Я не склочник, нет. Но тут я пошел к режиссеру. И знаете, что он мне ответил? Что я, мол, всю массовку должен в титры вносить? Но я-то был не в массовке, нет. Я играл царя. «Хорошо, пусть моя роль занимает меньше минуты экранного времени, но каждый зритель, а их были миллионы, в эту минуту подумал, вот он какой, государь-император Павел Первый!» Экс-актер приосанился, принял гордую позу, а Илья Ильич подумал, что гримеры должны были очень постараться, чтобы придать этой жалкой личности сходство с царем, который при всех своих недостатках, моральных и физических, все же умел держаться по-царски. «Но ведь это еще не все. Подумайте о другом!» Картина была в прокате больше полугода, шла первым экраном, и от каждого зрителя покойному государю досталась монета. Лимишка не спорю, но ведь их были миллионы. В обычной жизни простой человек не думает о Павле Первом, а мой талант напомнил о нем. А какова благодарность? Встретить, поговорить, отблагодарить, в конце концов. Я не требую, чтобы император поделился полученными деньгами, хотя и это было бы не лишнее, но, по крайней мере, спасибо сказать можно. Цари не привыкли говорить спасибо, — назидательно произнес Илья Ильич. Артист, обиженный жизнью и не нашедший успокоения даже в смерти, не вызывал у него ни малейшего сочувствия. Это плохо, ведь он существует только благодаря таким, как я. Вот вы ему это и скажите, — посоветовал Илья Ильич. «Как я туда пройду? Как? Я всю жизнь был честным человеком. Я трудился, а не воровал. У меня нет миллионов. Как я туда пройду, скажите на милость?» «Трудный вопрос», — признал Илья Ильич. «Хотя вот я, например, не трудился ни единого дня. Всю жизнь воровал, но, как видите, тоже здесь. Ничем, скажите, мы с вами отличаемся?» Илья Ильич сделал неуклюжую попытку взять актера под руку, как бы готовясь к долгой доверительной беседе но тот отшатнулся, судорожно схватился за грудь, где висел неумыкаемый кошель, и поспешно отошел. Илья Ильич довольно усмехнулся, удивляясь самому себе. Эту шутку, позволявшую избавиться от докучливого собеседника, он не проделывал уже лет пятьдесят и даже не думал, что еще способен на такое. Как ни верти, а новая жизнь пробуждает в душе молодые чувства. В этом вопросе гений подвел Марка Твена. Илюшка, наконец, избавился от окруживших его слушателей, и Илья Ильич, постукивая палкой, отправился следом за сыном. По дороге он думал, что если не сгинет при попытке штурма, а потом случай и благослонная судьба позволят заново омолодиться, то надо будет отыскать Любашу, узнать, как там она. Шум под стенами цитадели утих лишь через две недели. К этому времени все уже знали, что именно произошло. Знали имя неудачливого террориста, в долгих пересудах обмусолили историю о том, как он пытался повеситься, узнав, что всего лишь обогатил тех, кого намеревался ужаснуть. Сначала безумец твердил о карающей руке, которая и за гробом настигнет неверных. Затем заскучал, хотел было покончить с собой, но по неопытности лишь намучился вдоволь и истратил те крохи, что успели накапать ему уже после загробного теракта. Последнее испытание подорвало фанатичную уверенность, что ему ведома воля Аллаха, и загробный убийца стал обычным тихим психом, каких немало дотлевает в кварталах отработки. Во время этих событий то Илюшка, то Илья Ильич ходили на бульвар, приглядывались, прислушивались и ждали удобного времени. И, наконец, сочли пора.